Глава 171. В подвал. Николь стояла в холле. Искусственно украшенные стены оставались такими же красивыми, но весь пол залит кровью. Длинный ворсовый ковёр пропитался ей и превратился в большую мокрую тряпку. Пять наёмников лежали на полу, истекая кровью. «Может, я немного перестаралась? Наверное, теперь тут придётся долго убираться». Николь переживала о том, что служанкам придется долго убираться, а ковер вообще не подлежит восстановлению. С другой стороны, сейчас ей нужно в подвал. Самым правильным вариантом было бы вызвать помощь и уже потом идти дальше, поскольку неизвестно, сколько в особняке еще наемников, но Николь проигнорировала это решение. Окружающая территория – море крови, но сама Хаумея чистая и опрятна, как и раньше. Нет, Николь испачкана в крови, а её ботинки полностью приобрели красный оттенок. Но иллюзия не приобрела красных следов, в отличие от оригинала. Если бы сейчас Николь увидела Мария или Кортина, девочка получила бы самый большой нагоней в жизни. Но они заняты, так что дальше можно действовать спокойно. Николь сделала большой вдох, чтобы успокоиться. Свежий запах крови напомнил о прошлых днях. Но Николь сделала ещё большой вздох, чтобы выгнать странные воспоминания. Девочка посмотрела на свои перчатки и тяжело вздохнула. Они представляли собой сложный механизм, который так просто не починить. Нити на правой руке и специальные механизмы для наматывания на левой, но сейчас все пять нитей испутались в большой клубок. Осталась только одна нить, шестая, используемая для быстрого убийства, но её длина всего 1 метр, так что большой пользы в бою от неё не будет. Теперь перчатки бесполезны. Так что можно их только оставить и потом искать мастера для ремонта. Сейчас перчатка будет использоваться как орудие убийства с мифриловой нитью длиной в 1 метр. Даже этого будет достаточно в критической ситуации. К тому же у Николь есть кинжал, которым она может убивать противников. Теперь нужно искать а несмотря на усталость. Куда идти дальше? Николь сама не знала. Вверх по лестнице точно нет, поскольку никто не будет оставлять пленников в одной из пален. Он должен быть в подвале, а потому Николь отправилась в боковой проход. Она шла всё дальше, как вдруг заметила пятно крови на уровне чуть выше метра. Кровь из холла не могла долететь сюда. Никто же живым не ушёл, так что это должна быть кровь Элиота или любого раненого наёмника до прихода Николь. Чтобы найти ответ, нужно идти по следам крови. «Элиота ранили или прицелу успела кого-то зацепить?» Независимо от того, кто ранен, у Николь всё равно нет другого выбора, и она пошла дальше по пятнам крови и изредка оставленным на стенах. Кровавые пятна привели девочку на кухню и уходили к кладовой. Поскольку на кухне или за дверью не слышны голоса других людей, Николь открыла дверь. За дверью оказались кастрюли, мешки с крупами и банки. Правда, судя по пятнам на полу, раненого человека вели точно сюда. «Скрытая дверь? Но где рычаг?» Рейд часто встречал такие механизмы, поскольку достигнув определенной славы, он стал, как правило, убивать именно аристократов. Скрытые двери – одна из излюбленных особенностей любого богатого человека. Николь начала скидывать банки и сковородки, и под одной из них она нашла небольшой переключатель. Полка, оборудованная несколькими шарнирами, тут же превратилась в обычную дверь. С другой стороны вниз уходила большая лестница, а помещение словно выдолблено в скале магией. Спуск вниз освещён светильниками, причём лучшего качества. Хозяин дома явно не поскупился на своё тайное подземелье. Магические светильники развешены через определённое количество шагов. Кто-то явно не знает, куда девать свои деньги. Прямо не скрытое подземелье, а кабинет для приёма гостей. Роскошь и только. Николь спускалась дальше, удивляясь, насколько глупо лестница сделана таким влиятельным аристократом. Если ты хотел похитить короля заранее, тебе нужно было приготовиться получше, чем просто поставить механизм. Спиралевидная лестница привела Николь небольшой коридор в два метра в высоту и пару метров в ширину. Спуск вниз всего четыре метра. Почему так мало? Хм, подвал под подвалом? Беру свои слова обратно. Уже интересная задумка. У любого аристократа есть подвал, и, как правило, вы будете искать тайную комнату именно там. Но тут, с первого этажа, лестница вела сразу в подвал под подвалом. Если бы не следы крови, Николь бы не нашла это место. Кровавые следы становились всё больше, но прямой коридор выводил к единственной двери. Девочка подошла к двери. Через щели лился холодный свет, но она не стала врываться сразу, а прислушалась к голосам. По ту сторону слышалось его два голоса. И один был ей знаком. «Эллёд!» Тихим голосом произнесла Николь. Глава 172. Беда Эллёда. Глава от лица Элета. В этот день я должен был встретиться с Хаумэей. Она выглядит как повзрослевшая Николь, но полностью отличается от неё. В ней нет той пугающей натуры парня, она идеальная девушка. Николь больше напоминает мальчика, который вечно лезет вперёд, может нагрубить старшим или просто показывать свою неприязнь к человеку. Хаумея же напоминает прекрасную девушку с идеальной фигурой. Во время чая она демонстрировала свою детскую сторону и безобидный характер, но всё же оставалась прекрасной девушкой. Они как две разные стороны одного зеркала, полные противоположности друг другу. Вот почему я влюбился, как только узнал её получше. В обед я получил письмо, в котором указывалось, где мы можем встретиться с Хаумеей. И я, на радостях, начал готовиться к прогулке. Прицела, как всегда, читала мне нотация о том, что мне нельзя отвлекаться на безродную девушку. Почему она вообще проживает в моём доме? А, да, точно. Я же не смог прогнать её из своего дома, когда приехал. В общем, сам виноват. Мне пришлось вновь читать мою защитницу, чтобы она не советовала мне, с кем мне встречаться. После чего у нас произошёл очередной скандал. До встречи оставалось всего 40 минут, а если идти по основным улицам, я могу опоздать. Мужчина не может опаздывать, так что мы с присылой пошли самым коротким путём. В переулке мы должны были расстаться, прямо перед местом встречи с Хаумей. Когда мы шли по одной небольшой улице, к нам подошёл молодой авантюрист. Я сразу заметил, что у него нет медальона, так что этот парень явно не работает на гильдию. В этот же момент появились ещё четыре человека, в с мечами. Присцилла сразу закрыла меня и достала два своих клинка, чтобы защитить от врагов. Присцилла даже пыталась защищаться, но в конце концов, поединок один против пятерых не сможет выстоять даже тренированный рыцарь. Я тоже попытался помочь своей защитнице, но мои навыки были настолько низки, что я больше мешался ей. Меня ударили по голове, а Прицеле несколько раз порезали руки и живот. Без медицинской помощи она не выживет. Меня поволокли к главной улице, а Присцилла ползла за мной, собрав свои последние силы. Увы, дальше я ничего не помнил. Когда я пришёл в себя, то меня выгружали из кареты в каком-то особняке. Руки и ноги были связаны, так что один из мужчин взвалил меня на плечо и понёс куда-то по длинным коридорам дома. Голова в крови, и чтобы хоть как-то обозначить, куда меня несут, я по возможности прикасался к стене головой, оставляя кровавый отпечаток. Поскольку меня несли на плече, я оставлял метки на уровне метра, но этого было достаточно, чтобы рыцари, пришедшие за мной, смогли понять, куда меня понесли. Затем меня спустили в какой-то подвал, а потом усадили на стул. В комнате двое стражников и четыре благородных человека в дорогих костюмах. Все аристократы скрываются за масками, чтобы не показывать свои лица. «Итак, ваше величество и лёд!» Я Мэтс если вы не знаете, то я хозяин торгового дома, бывшего торгового дома Сурия. О да, я вас знаю. Я знаю это имя. Сурия – один из самых влиятельных аристократов в мире, в прошлом. Его торговый дом занимался своей работой во всех королевствах и являлся самым надежным. Вот только однажды он заключил самую большую сделку по покупке нескольких рудников у Северного Королевства, отдав большую часть своих денег. Через месяц после покупки, сразу как в Королевский дом доставили золото, на город напал дракон. Мой отец не смог сдержать своё обещание, и дом Сурия разорился, поскольку вывел большую часть своего золота из оборота для покупки рудников. «Теперь ты хочешь убить меня, чтобы самому стать королём?» «Ни за что!» Увы, но северяне не примут меня. Он сделал жест руками, разведя их в разные стороны, показывая, как сильно разочарован моим выводом. Зачем нам еще одна гражданская война? Тогда зачем ты похитил меня? К нашему общему сожалению, я ненавижу тебя и твою семью. Так что сейчас я хочу одного, чтобы мой сын стал королем Севера. И как ты себе это представляешь? Наследник! Королём можно стать несколькими путями. Захватить трон силой, получить наследство по крови, или стать таким выдающимся человеком, чтобы умирающий король передал трон завещанием. Если король передаст свой трон кому-то, просто подписав завещание, то даже герои или другие короли не смогут противостоять этому. Ты просто подпишешь завещание, вот и всё. Тогда ты меня убьёшь. Если ты не подпишешь, то я убью твою подружку. Сейчас мои авантюристы уже должны везти её сюда. Хаумея! Если я подпишу письмо, королём Севера станет сын этого аристократишки. Как только я стану ненужным, меня убьют. Но если я этого не сделаю, умрёт она. Решайся быстрее, у тебя не так много времени. Выбор слишком жесток. Единственная девушка, которую я полюбил всем сердцем, может умереть просто потому, что я король. Почему? В этот самый момент кто-то ударом открыл дверь в комнату, где я сидел.